Глава 6. Беспощадное пламя войны. Часть 1. Систему табакку Прайм-0 Империи Гердеон. линии соприкосновения. 60 885 год. От падения социума. В то же самое время. Металл подлокотников эргономичного кресла Канонира холодил голые ладони, не давая уйти в свои мысли слишком глубоко. Все системы, начиная от пульта управления и заканчивая многочисленными экранами с данных сенсоров и показателями механизмов, были проверены уже много раз. Даже скрытую в нише по правую руку примитивную систему механического наведения и залпа, который был возможен ровно до тех пор, пока была цела или основная линия питания или резервный автономный генератор орудия, юноша обнюхал как бы не тщательнее, чем дроиды во время техобслуживания. Действо бесполезное, но больше, находясь на предписанной боевым расписанием позиции, он ничего сделать не мог. Даже стандартную корабельную сеть на всех привязанных устройствах отключили 12 часов как Так что не поиграть, не просто что-то починить было нельзя. Только бдеть, ждать и прокручивать в голове путь к кажущемуся единственно возможному исходу победе. Впрочем, Ларри Тау Шифт не возмущался даже в мыслях. Близился его первый бой, которого так жаждал 23-летний канонир, офицер всего лишь пятого, самого низкого ранга. Но вместе с тем. Целый офицер, разумный, должность которого требовала широчайших познаний сразу в нескольких смежных областях. Тут тебе и тактика ведения космических боев, и основы конструирования звездолетов, и базовый, но все еще крайне широкий курс инженеротехники. А сколь много было предметов, названий которых перечислять было бы слишком долго. И все это не просто улеглось в голове канонира. Нет. Оно отточилось в тысячах симуляций и десятках учебных вылетов на борту ставшего родным старого, но надежного и отлично себя зарекомендовавшего линкора. Судья. Такое имя носил корабль, на борту которого служило 34 тысячи разумных членов экипажа и до полусотни тысяч дроидов, выполняющих вспомогательные функции. Могучий. Непоколебимый космический корабль, главным предназначением которого был линейный бой на стандартных по меркам современной военной науки дистанциях. Не громоздкая площадка для пуска ракет, не носитель, а щит и меч, сражающийся на передовой, выделяющийся своей необычной формой приплюснутого параллелепипеда от кормы до таранного носа, окольцованного массивными выпирающими элементами цельной бронированной конструкции, обеспечивающей крайне плотное размещение орудийных башен на поверхности судна. Там, где вес бортового залпа, сравнимого по размерам линейного корабля, можно было принять за единицу, судья серии «Притерианец» обеспечивал все две с половиной, А тяжелые бронирование и многочисленные зенитные орудия, снаряженные дорогими высокотехнологичными боеприпасами, обеспечивали этому кораблю невероятную выживаемость в космическом бою типа «Свалка». Платить за это приходилось сравнительной слабостью в момент сближения с флотом противника, когда 70% орудий стрелять просто не могли. Утопленный колец Они предназначались именно для ведения боя борт-аборт -борт с врагом. Щит и меч, помните? Покуда такой линкор цел и задействует все сто процентов своих орудий, об уничтожении его союзников никто в здравом уме и не подумает. Просто не сможет отвлечься, не лишив перед этим клыков своего кусачего оппонента. А обгрызали притарианцев часто, оставляя линкор живым, но абсолютно беззубым. И сейчас судья должен был впервые за последние десятилетия схлестнуться с настоящим врагом в настоящей схватке. Приз – густонаселенный мир, жители которого не ждали скорой угрозы так же, как не ждали ее и космические силы империи Гердеон. Альянс оправдал свою дурную репутацию за долгие годы до начала конфликта, отправив свои рейдерские армады в слепые прыжки. Страшно представить, сколько их бесследно исчезло, а сколько понесло тяжелые потери, но факт здесь только один. Сконцентрированные у границ силы империи пропустили врага в тыл, и тот за считанные часы подверг уничтожению населения 17 миров и более двух десятков орбитальных космических станций, не считая оборонительных. Естественно, имперцы уничтожили рейдеров. Естественно, они сделали это без жалости, быстро и стремительно, не беря пленных. Но пропущенный удар от того на нет не свелся, и шокированный таким открытием Второго фронта народ гегемонии не утолил свою жажду мести. От добровольцев на споры разворачиваемых, Никто не ждал быстрого завершения такой войны, как и того, что она пройдет по плану. В вербовочных пунктах не было отбоя, и Ларри невероятно гордился тем, что это он сейчас стоял на пути армат врага, сделав свой выбор еще несколько лет назад. Гордился, но не нервничал, натирая стальные подлокотники кресла оператора орудия. «Всем орудием второго порядка подтвердить готовность!» Ларри коснулся ладонью специальной площадки на терминале, сообщив тем самым о том, что он на своем месте и готов действовать по первому приказу. «По установленным сигнатурам через 20 открыть огонь! Отсчет!» Команда мигом вывела дрожь из легких на пульт рук, и канонир занялся тем, ради чего он здесь и находился. «В активную работу включились системы теплоотведения» а орудийная башня уверенно навелась на отмеченный для седьмой батареи второго порядка сектор. Сенсоры выяли на экраны и голос схему множества мелких сигнатур. К точке входа в систему там, где буйствовала пространственная аномалия, устремились все ускоряющиеся торпеды. Канонир не думал сейчас о том, что вычислить момент прибытия вражеского флота без агентов на кораблях врага есть задача невыполнимая. Это то, о чем задумываться должны офицеры рангом куда выше. Его задачей же являлось четкое исполнение приказов сейчас и эффективное ведение огня потом – Когда бой перейдет в фазу, где отдавать приказы каждой конкретной батарее не будет возможности, да и, в принципе, командование орудийными системами станет делом весьма ненадежным. Свалка космического боя – это хаос. Истинный и беспощадный, требующий от канониров именно того, ради чего за пульты управления посадили их, а не без инициативных дроидов. Собственного анализа ситуации – Здравой оценки угроз от целей в радиусе поражения и принятии решений в моменте без воззвания командиром батарей или порядка в борта. Замысловатой комбинацией тумблеров канонир выставил крайнее время подрыва боеприпаса. Так дальше необходимого он не улетит и получит шанс хотя бы осколками задеть врага. А активировал систему детонации при прохождении мимо крупных объектов. Дождался, пока дроиды техники на обшивке не укроются в бронированных полостях. Специально для них предназначенных и только тогда схватился за гашетку. Судья стоял к точке входа-выхода бортом и, на счастье, Ларри, именно тем, на котором располагалась его орудийная башня. Три, два, один. Залп. Спаренное двуствольное орудие выпускало снаряд за снарядом, делая солидные паузы между каждым выстрелом, а взгляд канонира не отрывался от показаний многочисленных датчиков температур. Те были чуть выше ожидаемых, но все еще в пределах нормы для орудий, которые охлаждаются в половину от возможного максимума, рассчитанного на огонь очередями. Бесценный и невосполнимый ресурс лимита температуры канонир тратить зазря не собирался, экономия его для активной фазы боя. И это сейчас можно будет охладиться за то время, что потребуется на сближение флотилий, если с той стороны в ближайшие минуты вообще кто-то появится, а вот потом... Положиться можно будет лишь на систему активного отведения тепла, разогнанную до предела штатным данным вопреки. Систему с, между прочим, конечным ресурсом. Каждые полторы секунды в выбранный сектор улетали осколочные снаряды, растянутые нити которых изящно вплетались в крепкий клочок ткани огневой мощи линкора. А уже тот, в свою очередь, становился частью огромного полотнища, сталкиваться с которым по доброй воле не станет никто и никогда. Один корабль на самом-то деле не мог обеспечить достаточной плотности огня, но армада числом в полторы тысячи боевых звездолетов – это уже совсем другие возможности. Волна за волной на противника накатывали осколочные снаряды, ракеты, торпеды и снова снаряды, призванные повредить и, если повезет, проредить флот врага до начала активной фазы боя. В случае с альянсом это несло еще и иной смысл. Те, вопреки своим убеждениям и испытываемой к технике ненависти, очень уж любили использовать управляемые ракеты, загодя их выпуская и накапливая некую критическую массу, способную преодолеть даже самый плотный зенитный заслон. Обстрел же позволял как ограничить свободу действий противника, так и сбить тысячу-другую ракет, защитить которые от осколков не представлялось возможным. А вот флот самого альянса «ЗОД» только сейчас начал прибывать в систему. Сигнатуры появлялись посреди пространственной аномалии как по заказу, один за другим, десяток за десятком влетая в минные поля и вставая на пути превентивно выпущенных торпед. Жаркая встреча не могла пройти для врага бесследно, но Ларри в какой-то момент все равно сбледнул с лица и перестал считать вражеские корабли, коих к нынешнему моменту набралось больше шести сотен. И испугался он отнюдь не этого скромного числа, третье от того, что адмирал империи Гердеон ожидал встретить в этой системе. Наблюдаемая ими картина была столь необычной, что и Ларри, и прочие офицеры, включая присутствующих на мостике, посчитали, что сенсоры флота дали сбой или подверглись РЭБ-атаке извне. До того необычным оказался прибывший в систему корабль Альянса. Но минули секунды, показатели всех систем не изменились и даже пополнились подробностями, и оборонительная армада начала действовать, дабы подобающе ответить Дредноуту, Колоссу, Титану. Не просто было классифицировать корабль, превышающий в размерах, Самое крупное творение имперских верфей в 5-6 раз. На его фоне даже линкоры-альянсы, те еще гигантские, лишенные львиной доли автоматики гробы, казались корветами сопровождения подле патрульного крейсера. И сейчас эта махина выпускала просто неимоверное количество МЛА и ракет, пусковые шахты которых выстреливали управляемыми зарядами чуть ли не из кормы звездолета. Таким незамысловатым образом конструкторский гений Альянса освободил место на носу и бортах под орудие, вдобавок укрыв хрупкие пусковые шахты от лобового обстрела. А в купе с ракетами всего остального флота Альянса обстрел вырисовывался крайне серьезный. Еще раз порадовавшись тому, что в его силах выставлять для отстреливаемых осколочных боеприпасов время подрыва, Ларри прекратил стрельбу согласно плану, убрал руки от пульта и, стараясь унять поднявшийся от переизбытка эмоций пульс, продолжил наблюдать за разворачивающимся перед ним действием. Иных задач здесь и сейчас не было. Противоторпедный заслон они уже создали, а свободное ведение огня только помешает основным калибрам. Да и какой толк в стрельбе батарей даже одного линкора на такой дистанции? Прицельные попадания сейчас возможно разве что с лазерных установок, но нечто мощное на боевые корабли в «Империи» предпочитали не ставить, ограничиваясь особыми звездолетами задней линии, работающими по торпедам и МЛА. Вот уж там энергетический луч раскрывал себя в полной мере за считанные секунды, прожигая сравнительно тонкую металлическую обшивку. А армада ЗОТ тем временем все разрасталась и разрасталась, пока число сигнатур не остановилось на отметке в 2115 единиц 114. То ли мины? то ли торпеды продолжали собирать свою сжатву, лишая противника корветов или даже фрегатов. Но противник уже пошел на сближение и начал стрелять в ответ, пока уделяя максимум внимания уничтожению ракеты торпед Империи. Несколько кораблей Альянса даже веерами разошлись в стороны, и особенно много – к астероидным поясам, явно намереваясь прочесать те до того – как армада оставит их позади и подставит для обстрела корму. Хоть Альянс ЗОД и считается государством с достаточно примитивными технологиями, изучить прошлые масштабные бои столкновения империи, вошедшие в учебники, им это не помешало. А это значит, что сюрпризы, если их приготовили, кто скажет о том простому канониру, реализовать на все процентов не получится. Судья, Заняв положенное ему место на средней плоскости из всех занятых флотом «Империи», синхронно с остальными кораблями «Авангарда» начал набирать ускорение. Фрегаты и корветы, снаряженные торпедами и ракетами, к этому моменту заканчивали смещаться на нижнюю плоскость, укутываемые тысячами и тысячами МЛА, вылетающих из ангаров носителей «Империи». Расстояние между противниками стремительно сокращалось, но отчетливо это Ларри ощутил только после того, как сенсоры именно его батареи получили, наконец, ближнюю картинку, позволив в деталях рассмотреть приближающегося колосса Альянса. Сразу стало понятно решение командований, как относительно позиционирования ракета, несущих кораблей – бронирование которых традиционно отличалось от аналогов того же класса в худшую сторону, так и относительно расположения МЛА. Ответ оказался достаточно прост. Колос этот угловатый, испещренный вынесенными вовне ребрами жесткости с установленными на них орудийными башнями, был усеян вооружением с бортов спереди и сверху, А вот снизу у него располагались многочисленные катапульты, взлетные площадки и ангары, отнимающие бесценную площадь внешней части корпуса, обычно используемые для установки орудий. Пол под ногами Ларри вздрогнул, линкор принял первое попадание, и крайне маловероятное, что это была торпеда или ракета – Их на таком расстоянии и с подобной плотностью строя просто сбили бы на подлете, или удар был бы куда страшнее, если бы на имперцев обрушился ракетный кулак вторженцев. Ларри хорошо подготовился к этому бою, засмотрев до дыр, если можно так выразиться, записи уже прошедших столкновений с альянсом. И пусть там масштабы были совсем иными. Определенные выводы касательно тактики и стратегии неприятеля сделать было можно. «Батареям правого борта готовность!» Ларри мигом подобрался, а на его лице растянулась предвкушающая ухмылка. Линкор начал разворачиваться, дабы обрушить на надвигающиеся МЛА противника хотя бы половину своей огневой мощи. Аналогичный маневр предприняли и остальные корабли авангарда, если им это требовалось конструкционно». Чем, бесспорно, ввели ожидающего скорейшего сближения врага ступор? Ленкором империи и правда было крайне выгодно как можно быстрее оказаться в гуще боя, да только флот не состоял из одних лишь притерианцев. Свободная охота, господа и дамы, открыть огонь! И Ларри, отключив самоподрыв боеприпасов, в одной куче смешались и свои враги, Проверил статус соседей по батарее и начал стрелять очередями по пять снарядов, избрав в качестве приоритетных целей, прикрываемые истребителями, живые торпеды врага. На первый взгляд, те были простыми бомбардировщиками, но на деле их возвращение на носитель во время боя не предполагалось в принципе. Эти корабли, по возможности, бомбили свои цели, как положено, но в случае проблем просто шли на таран. Причиняя страшные повреждения, не рассчитанным на такие сюрпризы кораблям класса от эсминца и ниже. Занимательный факт, все МЛА Альянсы до единого пилотировались не автоматикой, а живыми пилотами из плоти и крови. Далеким сполохом химического огня, дыма и осколков разолетелся первый бомбардировщик, истерзанный выпущенными Ларри снарядами. «Первая жертва!» — подумал он про себя, ловя в перекрестии система наведения следующую цель. Орудие взрыкнуло, прошла пара секунд, но бомбардировщик продолжил свой полет. Вместо него под удар подставился истребитель измочаленные мертвые туши которого продолжило движение по инерции, пока не впечаталось в блеснувший щитами борт линкора. Сразу после этого Ларри тряхнуло так, словно у него под задом разорвалась торпеда, и брошенный мельком на статус батареи взгляд подтвердил, что это предположение оказалось не то, чтобы очень далеко от правды. Орудия соседа справа не стало». Но, судя по пиктограммам в его статусе, до капсулы канонира удар не достал. Ларри щелкнул парой тумблеров и приписанные к его орудию дроиды техники. На обшивке покинули свои укрытия, направившись к соседу, которому могла потребоваться помощь. Его-то машинки, скорее всего, канули в лету вместе с орудием. А общим еще нужно добраться до пострадавшего». На очередную длинную очередь юноша не поскупился, одним движением отправив к проотцам сразу три истребителя, так неудачно попавших в его сектор обстрела в погоне за чадящим перехватчиком имперского флота, командирской машиной, то ли лишившийся своего звена, то ли оторвавшегося от них. Но на следующую цель он перевестись уже не успел. Пара торпед сорвавшихся с подвеса бомбардировщика, достигла адресата, и мир Лари Тау Шифта поглотила тьма. С момента начала активной фазы боя прошло 4 минуты.